Глава одиннадцатая Райф вцепился в штурвал пустельги, покрепче упершись ногами и изо всех сил пытаясь тянуть его на себя, чтобы поднять нос корабля вверх, поскольку тот, высоко задрав корму, безудержно валился к земле. Он уже не раз видел, как это делает Даррент, но штурвал отказывался сдвинуться с места. Его выдвижная ось словно намертво застряла в переборке. Впереди, за изогнутой вереницей окон, на него стремительно наваливались зазубренные зубы драконьего хребта. С каждым паническим ударом сердца Райф приходил к очередному из бессвязного шквала выводов. Первым и самым главным был такой. «Кто-то должен был научить меня управлять этой треклятой птичкой». По обе стороны от него на дощетом на стиле рулевой рубки валялись распростертые фигуры. Дарренд посапывал прямо у него под ногами, куда пират упал, отвалившись от штурвала. Вторая мысль. «Надо быть осторожнее в своих желаниях, придурок!» После долгого заточения на борту пустельги, где заняться можно было разве что тем, что выиграть пару-тройку медных монет у кого-нибудь из матросов, Райф уже окончательно достали ограниченность пространства, скука и неотличимо сменяющие друг друга дни под бессолнечным небом. Он уже молился хоть о чем-нибудь, что нарушило бы это однообразие. «И вот посмотри, к чему это привело!» Под холодными ручейками стекал у него по лицу, щипал глаза. Руки болели от борьбы со словно заклиненным намертво штурвалом. Ральф бессильно скривился при виде неминуемой смерти, налетающей на него. В животе у него болезненно сжалось, вызвав к жизни третий вывод. «Надо было сходить в сортир, прежде чем мы залезли во всю эту свистопляску». В данный момент он боролся со своим мочевым пузырем не меньше, чем с бурей, и, как и в случае с битвой в воздухе, был уверен, что проиграет и этот бой. И помощи ждать было неоткуда. Грейлин упал на настил в нескольких шагах от него. Другие члены экипажа бессильно обвисли на всяких второстепенных органах управления, каких-то снабженных рукоятками колесах, похожих на колодезные вороты и рычагах неизвестного назначения. Он проклял их всех разом, придя к четвертой и окончательной мысли, и, вероятно, самой последней. «Почему я?» Райф совершенно не представлял, почему то непонятное колдовство, что поразило всю команду, пощадило его. Когда все вокруг начали шататься и падать, Райф тоже почувствовал, как мир вокруг него вроде как покачнулся. Все перед глазами закружилось, расплываясь по краям, как будто он выпил несколько кружек дешевого Эля. А потом в голове у него вдруг зазвучала какая-то мелодия, и не какая-нибудь там пахабная песенка, что куда больше соответствовала бы пьяной спирали его чувств. Это оказалось колыбельная, которую мать так часто напевала ему в детстве. Та была из племени Кефракай, обитающего в приоблачье и славящегося своим врожденным даром обуздывающего напева. Увы, хотя Райфу тоже достался этот дар, тот был лишь бледной тенью материнского, разбавленной гульдгульской кровью его отца». Тем не менее, иногда он улавливал кое-какие намеки на него, замечал пряди золотистых нитей, исходящие от искусного певца, или, что еще реже, вдруг улавливал картинку внутреннего мира какого-нибудь прохожего, вплотную разминувшись с ним. Вероятно, именно это и делало его таким искусным вором. И вот теперь, несколько мгновений назад, когда в голове у него зазвучала колыбельная его матери, она рассеяла мутные миазмы, угрожавшие заглушить его чувства. Все вокруг перестало кружиться. Не то, что у остальных. Когда Даррент упал, Райф сразу бросился к штурвалу, хотя не то, чтобы знал, что делать. Когда налетал очередной шквал, ему удавалось разве что не позволить кораблю окончательно завалиться на бок, отчаянно борясь со штурвалом. Но вытащить его из пикирования так и не выходило. Райф не знал, что делает не так, и опасался, что его усилия выровнять корабль лишь ускоряют его падение. За окнами он хорошо видел свою судьбу. Зазубренная вершина пика уже заполняла весь мир и с каждым вдохом становилась все ближе. Казалось, будто пустельга сейчас наколется на него, словно жук на булавку, пронзенная насквозь от носа до кормы. Чтобы избежать подобной участи, Райф резко вывернул шторвал вправо. Нос пустельги повернулся в том же направлении медленно, слишком медленно, рев ветра превратился в истошное завывание. Железные тросы задрожали от напряжения, сотрясая весь корабль. Ну давай же, давай! Он молился каждому из богов Северного пантеона и жалел, что не знает заодно и имена всех 33 клашинских божеств. Единственное, не стал упоминать темного бога Дрейка, чьим символом была рогатая гадюка. Ну его в задницу! Я скорее умру, чем окажусь у этого демона в долгу. Вид за окнами слегка перекосился. Вершина горы отклонилась в сторону, губы Райфа сжались в нечто среднее между гримасой и улыбкой. «Молочина, детка!» К этому моменту он уже практически свесился со штурвала, навалившись на него всем своим телом и пытаясь вогнать корабль в более крутой разворот. Похоже, это сработало. Вершина скользнула еще дальше влево и все же оставалась слишком уж близко. Пустельгу стремительно несло к скалистому утесу, сплошь черному и покрытому коркой льда. Свирепые порывы ветра срывали с камня ледяные кристаллы, создавая мерцающую дымку, которую тут же уносил ветер. Это было бы красивое зрелище, не будь оно столь смертоносным. Летучий корабль нырнул прямо в этот ледяной вихрь, проскочив почти вплотную к зазубренной вершине горы, но ее склон по-прежнему опасно вздымался слева, словно темная волна, застывшая на месте. Пусть газа скользила боком вниз по ее склону. За горой открывалась широкая долина, хотя за ней возвышалось еще больше острых вершин. Но Райфу сейчас было не до них. Его молитвы превратились в проклятие. «Может, это сработает лучше?» На миг так и показалось. Склон отлетал все дальше назад. Райф с облегчением выдохнул, пока впереди не показался каменистый выступ, темным гнилым зубом торчащий из склона. Райф опять налег на шторвал, широко расставив ноги и задействовав каждый мускул спины. Зная, что больше ничего не может сделать, крепко зажмурился. Жуткий треск сотряс корабль. Райф услышал, как что-то с железным скрежетом оторвалось от него. Он представил, как один из внешних баков для быстропламени солетает со сварных креплений, унося с собой часть корпуса. Вой ветра, ворвавшегося внутрь корабля у него за спиной, подтвердил его опасения. И все же... Райф открыл глаза. Гора за стеклами исчезла, сменившись простором ледяной долины. «Получилось!» выдохнул он, закончив с почти безумным смешком облегчения. «Получилось!» но быстро протрезвел, зная, что это лишь кратковременная отсрочка от смерти. Корабль продолжал валиться носом вниз к дну долины. Райф оглянулся назад. Туда, где завывал ветер, где буря бушевала уже внутри корабля. Наверное, все-таки стоило добавить Дрейка к своим молитвам. И стоило ему обернуться, как дверь рулевой рубки с грохотом распахнулась, и в помещении словно ворвались ослепительные солнечные лучи. Райф ахнул, отпустив шторвал поднял руку и заморгал, почти ослепленный ярким светом, пока наконец не распознал знакомую золотистую дымку. Обуздывающий напев! Для того, чтобы тот сиял у него перед глазами так ярко, сила, стоящая за этим напевом, должна была быть просто невероятной. Через миг появились и те, от кого тот исходил, бросившись вперед. Шия и Никс поспешили к Райфу, почти съезжая по наклонившемуся настилу. Их сияние огненным шаром распространялось вокруг них, достигая стен, а может и дальше, но в силу слабости своего дара видеть он его уже не мог. Райф не сумел обрести дар речи даже для того, чтобы задать вопрос. Все остальные вокруг него зашевелились на досках, быстро пробуждаясь от колдовства. Чья-то рука схватила его за лодыжку, затем другая за икру. Он посмотрел вниз, прямо по его телу взбирался Дарант, только что валявшийся без чувств у него под ногами. Замешательство на лице у пирата сменилось яростью. Резко выпрямившись, Даррент бесцеремонно отпихнул Райфа в сторону. Обрадованный освобождением от вынужденной вахты, тот с готовностью отшатнулся только для того, чтобы споткнуться о ногу еще одного просыпающегося члена экипажа и тяжело упал на спину. Даррент сразу же схватился за штурвал и, казалось, оценил обстановку одним-единственным взглядом. Естественно, никакой пират долго не прожил бы, если бы не был всегда готов к внезапному удару мечом в спину. «Что ты сделал с моим кораблем?» — взревел Даррент взмахом руки, приказывая остальным занять свои места. Райф пожал плечами. «Подумал, вот, поиграю-ка в капитана, пока вы все тут решили вздремнуть». Грейлин бросился к плечу Даррента. «Нам нужно подняться повыше, пока не кончилась эта долина». «Я вижу, эти горы впереди не хуже тебя!» — проворчал Даррент. «Просто сначала нужно задрать нос!» Переступив с ноги на ногу, пират просунул носок сапога куда-то под штурвальную стойку и нажал на педаль у самого пола, после чего потянул за рулевое колесо, и застрявший было вал плавно выскользнул из втулок. Нос корабля полез вверх, пол начал выравниваться. Все еще лежа на спине, Райф оперся на локоть, заглянул под штурвал и застонал. "Ага". «Да тут еще и педаль! Кто-то должен был рассказать мне про такие хитрости!» Даррент проревел остальным. «Разжечь кормовую горелку! Будем носить отсюда свои задницы!» Никс отступила в сторону от Грейлина, когда рыцарь паотически двинулся к ней и указала за окно. «Быстрей! Там что-то есть и приближается к нам!»